Глава 15. Потом наступил ноябрь. Серый, сырой, бесконечный. Авиакатастрофы в Лаосе и Бельгии. ДТП на Филиппинах, в Боливии, в Таиланде. Теракты в Ираке, Нигерии, Волгограде, Сирии, Пекине. наводнения в Индии. Вспышка Палеомелита и ураган Святой Иуда заполняли трупами новостную ленту. «Вояджер-1». 36 лет назад, покинувший Землю, брозил космическую черноту. А Илья вернулся с прогулки в два, установив собственный рекорд. Он справился бы раньше. Да близнецы-пенсионеры, милейшие старички, попросили почтальона заодно настроить им интернет. В их доме призраки не раздавали Wi-Fi. Илья учился, запоминал, уменьшал число ошибок и время, отведенное на подъезд. «Дворжакова здесь, а Страшман здесь, а Месопуст умер. Бежим дальше к офисам. Управимся за час, как считаешь? Если управимся, угощу тебя. Себя, то есть. К недликами, в ретростоловой». Первый этаж то приветствовал тишиной и ставшим уже привычным душком испорченной пищи. Коллеги ушли, убрав рабочие места, оставив Илье горку журналов на завтра. Лишь столик пани веселая был завален корреспонденцией и канцелярским хламом. Илья пришвартовал тележку к батарее, сел за стол, обложившись разномастными печатями, наклейками, подписанными квитанциями и письмами. Пошел по списку. Фамилии, названия организаций, статус рекоманды. Взгляд на часы — половина третьего. «Хорошо. Вечером можно сходить в кино». «Нет, в кино усну. Лучше к японцам». «Закажу суши». Физлицо, юрлицо вернуть отправителю. Илья перевернул последнюю страницу и выругался по-чешски и по-русски. Он выдал 136 писем и посылок, принёс обратно 32. 168 в сумме. Но треклятый Уделак утверждал, что с утра Илья отсканировал 170 рекоманд. Куда делись ещё две? Пересчитывать. Илья воздел мученический взор к плесени на потолке. Приспичило отлить. Он расправил ноющую спину и поплелся по коридору. Пустые пещеры, пустые шкафы, пустой аквариум пани видоуце Илья вспомнил отделение почты на панкратце. Детские рисунки, картинки с умилительными щенками, сурикатами, вамбатами, цветы в катках, Все то, что делает казенное помещение чуть уютнее. Взор обметал голые стены. Илья думал об отпуске, до которого пахать и пахать. О том, что на прошлой неделе ему померещился странный Карл в подвале на малой стране, а это первый признак хронической усталости или последствий наркотических трипов с Викой, или и того, и другого. Никого не встретив по дороге, Илья юркнул в туалет, опорожнил мочевой пузырь, умылся и скептически осмотрел свое отражение в замызганном зеркале. Если бы рядом повесили две его фотографии, сделанные с разницей в год, показалось бы, что наркотики и бессонные ночи вредят человеку меньше, чем почта. Мешки под глазами, запавшие щеки, бледность и виной не только физическая нагрузка. Едва выбравшись из одной хвори, Илья подхватывал следующую. В запарке из подъезда в подъезд летал расхристанный, получая простуду, совал в рот грязные пальцы, сортируя рекламные проспекты по ящикам. «Отдохни на толчке. Сквозняк давно не продувал шею? Получите, и распишитесь. А когда сопли пройдут, отправляйся к врачу, чтобы он прижигал тебе бородавки, внезапно выскочившие на пятках». Илья и его отражение синхронно скривились. «Ну и рожа!» А уж здешнее освещение не хуже гримера превращало из здорового человека в типичного вампира. Смутная мысль клюнула, дернула метафорический поплывок, но в последний миг сорвалась с крючка. Сквозь утихающее журчание воды в писсуаре Илья различил звуки сдавленного рыдания, доносящиеся из кабинки. Он отступил от раковины и уставился вглубь полутемного помещения. Его поразило не то, что кто-то плакал, запершись в мужском туалете. За почти два месяца он впервые столкнулся с проявлением человеческих эмоций на почте. Коллеги выяснилось, могли не только без ошибок заполнять удилаки, но и расстраиваться. Вот что поражало. За дверью в одной из двух кабинок всхлипнули. «Вмешаться?» Илья колебался. «Не мое дело». Он качнулся к выходу. За дверью снова залились плачем. Сердце Ильи дрогнуло. Он двинулся на звук, не пытаясь скрыть свое присутствие. Кашлянул. «Простите, у вас все хорошо?» «Стон. Люди на унитазах иногда стонут, да?» «Ты же не хочешь попасть в глупую ситуацию». «Простите», — повторил Илья, отшагивая назад. В кабинке захрипели. «Боже, что там происходит?» Илья присел, но в щели между дверью и кафельным полом было темно. «Вам нужна помощь?» «Вам плохо?» Илья постучал в дверь. Леся рассказывала про пассажира, у которого случился приступ эпилепсии в туалете поезда. «А о чем, дядя Гонза», как-то вытащил из петли соседа, удумавшего покончить с собой в теплице. «Я вхожу», — решился Илья и потянул за пластиковую ручку. Дверь поддалась. Клин тусклого света воткнулся во мрак. На полу, скорчившись у унитаза, сидел человек. Женщина, судя по седым волосам до плеч. Илья увидел сгорбленную спину, светоотражающую эмблему на форменной куртке. «Вас тошнит?» «Давайте я...» Он запнулся. Женщина повернула голову, показался идеально круглый глаз. Чернота слезла с лица, как вуаль, и Илья узнал пане висело. Хотя сейчас коллега напоминала восковую куклу, халтурную копию самой себя. Илья подумал об инсульте. Лицо пожилой женщины обвисло, будто бы нравилось течь с костей, расплавленной резиной. Оно и походило на резину. Нижняя губа откатилась, В гмочках нижних век разовели полумесяца слизистый, как бывает, если оттянуть кожу пальцами. Но пальцы пани висела не трогали лицо. Они отклеились от сиденья унитаза и поплыли к илье. Скрюченные, шишковатые, умеющие ловко обращаться с письмами и не знающие маникюра. Пани висела замычала, подтверждая догадку об инсульте. Слезы подсыхали на ее дряблых щеках. Господи, дайте я вам помогу! Илья опустился на колени и деликатно обнял почтальоншу. Даже сквозь куртку и кофту он ощутил, какая она костлявая, вся из выступов и углов. «Попробуйте встать. Я сейчас вызову скорую». Паня весело сфокусировала взгляд на молодом коллеге. Прежде Илья не замечал, насколько черные у нее глаза. Не понять, где радужки, а где зрачок. Будто нарисованные чернилами кружки на белых с красными прожилками шариках. «Вверх!» — сказала пани висела. «Сыхрварх!» Она подняла руку и помахала ею у лица Ильи. «Ам!» — сказала она и схватила Илью за нос. Позже он подумает, что некоторые люди — это стены и шкафы с привидениями, и одной цепочки мало, нужен амбарный замок, чтобы привидения не вышли наружу. А еще он подумает, зубы — чушь. Но ее зубы светились, как отражатели на куртке. В тот момент любые мысли вымело из головы Ильи. Любопытный варвария! Пани висела выкрутила запястье, и нос попавший в капкан безжалостных пальцев. Илья вскрикнул, от резкой боли слезы выступили на глазах, размыв наплывающую физиономию старухи. Илья инстинктивно схватился за предплечье пани Веселой, затряс его пытаясь избавить свой нос от чёртовых клешней. Паня висела подалась вперед и прошептала Илье на ухо. «Думал заменить меня щенок. Я в местилище одноглазого бога. Я его любимая тварь. Я ем его плесень. У нас есть отмычки ко всем замкам. И к твоему тоже». Пальцы сжались сильнее. Илья замычал, словно передразнивал недавнее мычание пани Веселы. Ничего не соображая, Ослепленный болью он нащупал лицо старухи, уперся в него ладонью и оттолкнул от себя. Что-то стукнулось о стенку. Возможно, затылок почтальонши. Пальцы разжались, отпуская Илью. Он свалился на пол и пополз по плитке, орудая локтями. Дверцы кабинки захлопнулись, грохнув. Затем распахнулись. Старуха сидела у унитаза, запрокинув голову, открыв рот и высунув язык. Дверцы врезались в кафель. Снова захлопнулись и снова распахнулись. Старуха стояла за ними в полный рост, сжав кулаки и неестественно вывернув шею. Слюна текла из перекошенного рта, черные глаза блестели лихорадочно. И... ликующе. И зубы. Зубы светились. «Прекратите», — взмолился Илья. Паня висела, шагнула вперед, неуклюже, как голем из пражской легенды. Лампы погасли, погружая туалет во тьму. Илья закрыл рукой нос. Раздались шорох, шлепанье. Помещение искажало звук. Казалось, пани висела, ходит по потолку. Свет вспыхнул. Илья вскочил на ноги, готовый, если надо, уложить безумную старуху физиономией в пол. Но в пределах видимости не было безумных старух. Словно Илье все померещилось. «Вы где?» Пани висела, прыгнула ему на спину. Пальцы граблями прошлись по щеке Ильи. Будь на них длинные ногти, щека превратилась бы в лохмотья. Второй рукой пани висела вцепилась Илье в ворот и повисла на закорках, истерично дергаясь. Илья развернулся вместе с наездницей. В зеркале мелькнули его ошалевшее лицо и харя, маячащая за плечом. То ли расплавленная маска из крейвиновского крика, то ли косплей на мунковский крик, но никак не пожилая женщина, разносящая людям письма и посылки. «Пожалуйста, хватит!» Илья заметался по туалету. Почувствовал влажное прикосновение к основанию шеи, будто не губы. «Она что, целует меня?» «А мясистое кольцо!» Он не выдержал и бросил себя на стену. Спина пани виселая врезалась в кафель. Воздух со свистом вышел из старческих легких. Пани Весела соскользнула на плитку, а Илья рванул к выходу и едва не расшиб лоб о мужчину, возникшего на пороге. «Что тут происходит?» — строго спросил мужчина. Илья опознал штатного водителя. «Она на меня напала». Лишь произнеся эту фразу, Илья начал понимать, в какой абсурдной ситуации оказался. «Иисусе!» Пани Волчкова из отдела кадров оттиснула водителя и вломилась в туалет, а Илья согнулся пополам, уперся кулаками в колени и ждал, когда распадающийся мир склеится обратно. Больше всего он переживал о том, что старуха при ударе могла повредить ребра. «Как вы?» – полчаса спустя спросила паня Маравцева. Илья сидел в пещере шестого взвода. Нос, осмотренный врачом, почти не болел. Скорая увезла старуху в больницу. Покинув туалет, она угомонилась. Смирно лежала на носилках, рассматривая потолочную плесень. Будто и не пыталась оторвать молодому коллеге Шнобель. Все в порядке», — соврал я. «Старость», — произнесла Маравцова задумчиво и вздохнула. «Это наша вина. Мы должны были заметить перемены в поведении пани веселое. Особенно я, ведь у моей мамы деменция». Илью подмывала спросить, кидается ли мама Маравцовой на людей в туалетах и светятся ли у нее зубы. Перед глазами стояло деформированное лицо старухи, черные блестящие, как хитин жуков, глаза. Деменция. Выяснилось, она делает стариков ужасно проворными. Пани Маравцева говорила что-то про замену: что я хочу ее заменить. И Илья напряг память про одноглазого Бога. Она не контролировала себя, мягко сказала Маравцева. Ее мозг затуманился. Забудьте, Илья, идите домой. Я не закончил работу. Я заполню удилаки за вас. Маравцева погладила Илью по плечу. «Завтра посмеемся над этой историей. Вот увидите». Илья подумал, что здесь не принято смеяться, но вслух ничего не сказал. А вечером пан Вейгел, домовладелец, сообщил ему о смерти старухи. Правда, совсем другой старухи, пане Левмановой со второго этажа.